Сабина. Мы не знаем, когда. Безмятежный блаженный дух по имени Семнадцатый нож Са Шахара, ее по-прежнему так зовут, это вполне обычное дело. Ножи Севера, устав от жизни без своего настоящего имени, после смерти забирают его с собой и носятся с ним как списанной торбой. Короче, безмятежный Семнадцатый нож.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 «Девчонок моих береги!» Все ножи севера при жизни были девчонками. В мире духов это не имеет значения, но все-таки немножко имеет. Как роза из крема на торте, для красоты. Безмятежным духам, которые получились из этих девчонок, нравится по старой памяти считать себя хоть отчасти, условно, а все же девчонками. Иногда даже выглядеть таковыми. Причем непременно красотками по меркам своих эпох.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 Я же там на работе была, и все удовольствие упустила. Причем, что там, в принципе, есть какие-то удовольствия, только в самом конце поняла, когда уходила оттуда, локти кусала. Думала, моя смерть, конечно, отличная штука, но рановато за мной пришла. Ух, я бы сейчас развернулась. Но фиг мне, пришлось умирать. Каких удовольствий тебе не хватает? Невольно улыбается старый блаженный дух. За ними, вообще-то, сюда приходят. А ты отсюда бежишь. «Да, мужики, знаешь, какие красивые?» <свознавший> — спрашивает Саша Хара. У -у, -у, -у, -у, у у И оба, переглянувшись, хохочут, потому что для безмятежных блажанных духов это неописуемо смешная шутка про мужиков. «Нет, слушай, действительно, ужас, какие красивые!» <свознавший> Сквозь смех говорит семнадцатый нож Саша Хара. «Один, как северное сияние, а другой, как звезда. Я, когда их увидела, от счастья рыдала»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 Без пол-литра не разберёшься. Да и с ней тоже вряд ли. Потому что зима на улице. Утром и вечером в городе царит одинаково непроглядная тьма. Междугородние автобусы, кстати, сейчас не ходят. Даже пригородные можно по пальцам пересчитать. Зима 21 первого года, локдаун. Никто никуда не ездит. Все покорно по месту прописки сидят. Но когда происходит что-то совсем невозможное, вроде Сабининого бесцеремонного воплощения, реальность не особо заморачивается деталями.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 А ей навстречу из здания автовокзала в перевалку бежит с подносом очень толстый официант в челме с павлиниями-перьями и ярко-красном переднике с надписью «Шаверма Элит». Впрочем, на подносе у него всё-таки не шаверма, а бокал с шампанским. «Добро пожаловать», — говорит официант, и исчезает, прежде чем Сабина успевает взять с подноса бокал, так что ей приходится ловить его на лету. Но ничего, она ловкая, справилась. Стоит на тёмном перроне автовокзала с бокалом, И хочет Ничего себе меня этот чокнутый город встретил. Ну чего, молодец, конечно. Я уже почти влюблена. Цены тебе, дорогой, не будет, если придумаешь, где я теперь живу. Только чур, чтобы с душем. И с электричеством. И печку дровами топить не хочу. Я когда-то была аскет и суровый северный воин, но ошибка избаловалась в раю. Сабина идет по городу в семь утра, или все-таки вечера. В городе морозно, темно и пустынно. Но сейчас у нас почти все время морозно, темно и пустынно. Мэрия экономит на электричестве. Население сидит по домам, в домах светятся окна, но это они еще не легли или уже проснулись, поди разбери. Сабина останавливается перед витриной и с любопытством разглядывает свое отражение. Похоже, примерно как было, смуглая, сероглазая.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 — Черт его знает, как все устроено. Может, после смерти, будь ты хоть сто раз зыбким воплощением безмятежного духа, надо всему учиться с нуля? — Нет, не надо, — радуется Сабина, глядя, как занимаются синим холодным пламенем ее пальцы и зимние низкие облака. — Стало даже круче, чем было, но ну и отлично. Я сюда развлекаться, а не заново учиться пришла. Сабина опускает глаза и видит, что прямо у нее под ногами, на чистом, выпавшем за ночь или за день снегу, лежат тонкие ветки. Это вполне обычное дело. Ветром сорвало и принесло. Одна ветка целая, под ней поломанная на две части. Снова целая, снова поломанная. И еще. Сабина помнит, как при жизни была гадалкой, ломала судьбы и выправляла сердца. И, конечно, сразу узнает шестьдесят четвертую гексограмму смеется. «Эй, где тут деньги оставить, чтобы предсказание крепче прилипло к судьбе? Не то чтобы я трепетала в неведении, а все равно приятно лишний раз убедиться, что еще не конец». читал Владимир Авор